Я не получил в Грузии его письма, вероятно, потому что ушёл оттуда раньше, чем оно прибыло. А что говорил вам барберына моей семье? Ничего. Ну, вернее, очень мало. Твои родители будут тобой узнали от полицейского комиссара, что подкинутый ребёнок был отдан каменчику из Шаванона.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 Затем меня Они без сомнения обратятся в гостиницу Канталь, а потому и живи пока там. Эти слова были мне очень приятны и вернули мне весёлое настроение. И остальное время прошло в разговоре о Лизе, об Алексее, о катастрофе в родне те. О, какая ужасная работа, воскликнул Акен. Когда я окончил свой рассказ. Бедный, бедный Алексис. Ах, было бы гораздо лучше, если бы он остался садовником. Это время вернётся, заметил я. Ну, "В ожидании этого чудесного момента, сказал мне мать, когда мы очтелись на улице, нам не следует терять теперь напрасное время, надо зарабатывать деньги". Если бы мы меньше занимались заработком по пути из Шиванона в Дрезди и из Дрезди в Париж, мы бы пришли в Париж раньше и застали бы барбаренов живых. Верно? Я сам огорчён тем, что мы задержались. Следовательно, можешь меня не упрекать. А я нисколько не упрекаю тебя, Маттиа. -те. Если бы не ты, я не смог бы подарить куклу Лизе. И мы бы оказались сейчас в Париже без копейки денег. Ну хорошо, раз я тогда был прав, положись и теперь на меня. К тому же нам ничего лучшего и не остаётся, как начать работать. В Париже я чувствую себя как дома и знаю тут много хороших местечек. Он действительно хорошо знал все кафе, площади, дворы, закоулки, и к вечеру наша выручка достигла 14 франков